Говард Филип Славкрафт. Клифорд Мартин Эддим Латчи. Пепел. Привет, Брюс. 100 лет не виделись. Заходи. Я широко распахнул дверь, и он проследовал за мной в гостиную. Высокий, тощий и нескладный, он неуклюже развалился в кресле, указанном мной. и принялся нервно вертеть в руках шляпу. В его глубоко посаженных глазах застыло тревожное, затравленное выражение, и он поминутно озирался по сторонам, словно опасаясь чьего-то внезапного нападения. Мертвенно-бледное лицо казалось изможденным, а уголки губ судорожно поддергивались. «В чем дело, старина? У тебя такой вид, будто тебе только что явилось привидение. А ну-ка, возьми себя в руки». Я подошёл к буфету и налил в бокал вина из графина. Вот, выпей. Он залпом осушил бокал и вновь принялся терезать свою шляпу трясущимися пальцами. Спасибо, Прэк. Мне нынче что-то не по себе. Оно и видно, что случилось. Малкольм Брюс неловко поёрзал в кресле. Несколькими мгновениями я молча смотрел на него, задаваясь вопросом, что же могло так сильно потрясти моего приятеля. Я знал Брюса как человека с остальными нервами и железной волей, и видеть его в столь явном смятении было само по себе неординарным событием. Я протянул ему коробку с сигарами, и он машинально взял одну. Только раскурив вторую сигару, Брюс наконец нарушил молчание. Он уже овладел собой и вновь стал решительным, уверенным в себе человеком, каким я его знал. Пряк, начал он, сегодня со мной приключился самый дикий, самый жуткий случай из всех, какие только можно представить. Не знаю, решусь ли я рассказать тебе всё, ибо боюсь, ты сочтёшь меня сумасшедшим, и я не стану тебя винить, коли ты придёшь к такому мнению, но в моей истории нет ни слова вымысла. Клянусь Оно молк с драматическим видом и выпустил несколько колечек дыма. Я улыбнулся. Мне не раз доводилось выслушивать предиковинное повествование, сидя за этим самым столом. Вероятно, я внушал людям доверие в силу некой особенности своей натуры, ибо порой мне рассказывали такие истории, за возможность услышать которые иные отдали бы полжизни. И всё же, несмотря на свою любовь ко всему странному и опасному, несмотря на свою тягу к исследованию глухих уголков малоизвестных стран, я был обречён на прозаичную, однообразную и бедную событиями жизнь простого коммерсанта. Тебе приходилось слышать о профессоре Ван Алистере? спросил Брюс. Ты имеешь в виду Артура Ван Алистера? Его, его самого? Так ты Знаком с ним? Ещё бы. Мы знакомы не один год, с той самой поры, как он оставил должность преподавателя химии в университете, чтобы сосредоточиться на своих экспериментах. Я даже помог Артуру с выбором проекта звуконепроницаемой лаборатории, впоследствии оборудованной на верхнем этаже его дома, а потом он настолько погрузился в научные изыскания, что уже не находил времени для общения. Да, да. Наверное, ты помнишь проект, что в годы нашей учёбы в университете я увлекался химией. Я кивнул, и Брюс продолжал. Около 4 месяцев назад я потерял работу. Как раз тогда Ван Алистер поместил в газете объявление об ассистенте, и я откликнулся. Он помнил меня по университету, и мне удалось убедить его, что я достаточно сведущ в химии, чтобы попробовать свои силы в качестве ассистента. Секретаршей у него работала молодая женщина по имени мисс Марджери Парди, чрезвычайно ответственная и обязательная особа, причём столь же привлекательная, сколько компетентная. Она немного помогала Ван Алистеру в лаборатории, и вскоре я обнаружил, что она проявляет неподдельный интерес к научным исследованиям и ставит свои собственные опыты. Честно говоря, она она почти всё своё свободное время проводила с нами в лаборатории. Ясное дело, подобное тесное общение не могло не перерасти в близкую дружбу, и вскоре я начал обращаться к ней за помощью при проведении сложных экспериментов всякий раз, когда профессор был занят. Казалось, для неё вообще не существует неразрешимых проблем. В области химии она чувствовала себя как рыба в воде. Он помолчал. Примерно 2 месяца назад Ван Алистер отделил перегородкой часть лаборатории и оборудовал там отдельный рабочий кабинет для себя. Он сказал, что собирается провести серию экспериментов, которые в случае успеха принесут ему вечную славу, но категорически отказался посвящать нас двоих в подробности. С тех пор мы с мисс Парди все чаще и чаще оставались наедине, предоставленные сами себе. Порой профессор по несколько дней к ряду безвылазно сидел в своей новой лаборатории, даже не выходя перекусить. Как следствие, у нас появилось больше свободного времени, и наша дружба окрепла. Я всё сильнее восхищался опрятной миловидной девушкой, одетой во всё белое вплоть до резиновых перчаток, которая находила неподдельное удовольствие в возне с вонючими колбами и липкими химикалиями. А позавчера Ван Алистер пригласил нас в свой рабочий кабинет. Наконец-то я достиг успеха. провозгласил он, показывая нам бутылочку с бесцветной жидкостью. Вот препарат, который будет признан величайшим из всех известных открытий в области химии. Я хочу прямо сейчас у вас на глазах проверить его эффективность. Брюс, будьте любезны, принесите мне кролика. Я выполнил просьбу, сходив в соседнее помещение, где мы держали кроликов и морских свинок, предназначенных для опытов. Ван Алистер посадил животное в небольшой стеклянный ящик, где оно едва поместилось, и накрыл крышкой. Потом он вставил в отверстие в крышке стеклянную воронку, и мы с мисс Парди подступили ближе, приготовившись внимательно наблюдать за экспериментом. Профессор откупорил бутылочку и занёс руку с ней над узилищем бедного зверька. Теперь посмотрим, увенчался ли мой многонедельный труд успехом или нет, сказал он. Медленно, аккуратно он вылил в воронку содержимое бутылочки, и мы увидели, как тонкая струйка жидкости потекла в ящик с испуганным животным. Мисс Парди сдавленно вскрикнула, а я протёр глаза, чтобы убедиться, что зрение меня не обманывает. В ящике, где ещё секунду назад сидел живой, дрожащий от страха кролик, теперь осталась лишь кучка тонкого белого пепла. Профессор Ван Алистер повернулся к нам с глубоко удовлетворенным видом. Лицо его сияло омерзительным ликованием, а в глазах горел странный, безумный огонь. Он заговорил с нотками превосходства в голосе. "Вам, Брюс, и вам, мисс Парди", сказал он, "вы пола великая честь присутствовать при первом успешном испытании препарата, который произведёт настоящий переворот в мире". Он Моментально превращает в пепел всё, с чем вступает в контакт, кроме стекла. Только подумайте, что это значит. Армия, вооружённая стеклянными бомбами, наполненными моим составом, сможет уничтожить весь мир. Дерево, металл, камень, кирпич всё, решительно всё исчезнет под воздействием такого химического оружия, оставив после себя не больше, чем осталось от нашего подопытного кролика, обратившегося в горстку тончайшего белого пепла. Пока он говорил, я бросил взгляд на мисс Парди. Лицо у нее было белое, как ее рабочий фартук. Ван Алистер пересыпал то, что осталось от кролика в бутылочку, и аккуратно прикрепил к ней этикетку. Признаться, меня самого била нервная дрожь ко времени, когда он отпустил нас, и мы удалились, оставив его одного за плотно закрытыми дверями кабинета. Как только мы вышли оттуда, нервы у мисс Парди окончательно сдали. Она пошатнулась, и наверняка упала бы, если бы я её не подхватил. Едва её мягкое, расслабленное тело оказалось в моих руках, я не выдержал и, отбросив всякое благоразумие, крепко прижал девушку к груди. Я запечатлевал на её прелестных алых устах поцелуй за поцелуем, пока она не открыла глаза, в которых сиял свет любви. После бесконечно долгой минуты блаженства мы спустились с небес на землю, осознав, что лаборатория совсем не то место, где можно изливать свои чувства. Ван Алистер в любой момент мог выйти из кабинета, а если бы он в нынешнем своём душевном состоянии застал нас в объятиях друг друга, даже представить страшно, что могло бы произойти. Оставшуюся часть дня я провёл как во сне. До сих пор не понимаю, как мне вообще удалось справиться хоть с какими-то делами. Я автоматически выполнял порученные мне задания, обратившись в подобие хорошо отлаженного механизма, а мысли мои витали далеко-далеко в царстве сладостных грёз. Марджори до конца дня занималась своими секретарскими обязанностями, и я постоянно поглядывал на неё, спеша поскорее управиться с работой. Той ночью мы наконец получили возможность предаться восторгам вновь обретённого счастья. Эту ночь я буду помнить до конца своей жизни, Прэк. Никогда прежде я не испытывал такой безумной радости, как в тот момент, когда Марджори Парди согласилась стать моей женой. Вчера был ещё один день ничем не омрачённого блаженства. Мы с моей возлюбленной работали бок о бок до самого вечера, а потом наступила ещё одна ночь любви. Если ты никогда не любил единственную и неповторимую женщину, Прэг, тебе не понять тот неистовый восторг, что заполняет душу при одной мысли о ней. И Марджори возвращала любовь с тарицей. Она вся, без остатка, принадлежала мне. Сегодня, около полудня, мне понадобились кое-какие реактивы для завершения опыта, и я вышел в аптеку. По возвращении я не застал Марджери в лаборатории и не нашел на обычном месте ее пальто и шляпу. Профессор с позавчерашнего дня безвылазно сидел в своем кабинете, за запертыми дверями. Я справился у слуг, но никто из них не видел, чтобы мисс Спарди выходила из дома, и она не просила ничего передать мне. С течением времени я нервничал все сильнее и вскоре просто с ума сходил от тревоги. Уже наступил вечер, а моя милая девочка так и не объявилась. Напрасно, забыв о работе, я расхаживал по своей комнате, точно тигр в клетке. При каждом звонке телефона или дверного колокольчика угасающая надежда получить весточку от неё вспыхивала в моём сердце с новой силой, но всякий раз меня ждало разочарование. Каждая минута казалась мне часом, а каждый час вечностью. О, господи, Прэк, ты не представляешь, как я страдал. С головокружительных высот любви я не свергался в самые тёмные пучины отчаяния. В моём воображении рисовались разного рода несчастья, которые могли приключиться с Марджери. Однако я по-прежнему оставался в мучительной неизвестности. Мне казалось, я прожил целую жизнь, но стрелки моих часов показывали только половину восьмого, когда лакей доложил мне, что хозяин вызывает меня в лабораторию. Мне было совершенно не до экспериментов, но пока я жил в доме Ван Алистера, он был вправе требовать от меня повиновения. Профессор сидел в своём рабочем кабинете за приоткрытой дверью. Он велел мне затворить двери лаборатории и пройти к нему. Я пребывал в столь взвинченном состоянии, что явившееся моему взору картина вплоть до мельчайших деталей запечатлелось в моём сознании с фотографической точностью. В центре помещения, на столе с мраморной столешницей, стоял стеклянный ящик по форме и размерам похожий на гроб. Он был почти до краёв наполнен той самой бесцветной жидкостью, которую я двумя днями ранее видел в маленькой бутылке. Слева, на табурете со стеклянной крышкой, стояла стеклянная банка со свеженаклейённым ярлыком. Я невольно содрогнулся, когда осознал, что она наполнена тонким белым пеплом. А потом я увидел Я увидел нечто такое, от чего у меня едва не остановилось сердце. На кресле, в дальнем углу комнаты, лежали пальто и шляпа девушки, которая верила мне свою жизнь, девушки, которую я поклялся любить и оберегать до скончания дней. Я оцепенел. Невыразимый ужас захлестнул мою душу, когда страшная догадка полыхнула в мозгу. Объяснение могло быть только одно. В банке находился пепел Марджори Парди. На несколько долгих, ужасных мгновений весь мир словно застыл, а потом я впал в безумие, в дикое, нистовое безумие. Следующее, что я помню, мы с профессором сцепились в яростной схватке. Несмотря на преклонный возраст, он почти не уступал мне в силе, а хладнокровное самообладание давало ему известное преимущество надо мной. Все ближе и ближе оттеснял он меня к стеклянному гробу. Еще несколько секунд, и мой пепел смешается с пеплом девушки, которую я любил. Я наткнулся на табурет и одной рукой судорожно вцепился в банку с пеплом. Последним сверхчеловеческим усилием я вскинул банку Высоко над головой и нанёс противнику сокрушительный удар по темени. Хватка его разжалась, и он рухнул на пол без чувств. По вине ис лепому порыву я поднял недвижное тело профессора и осторожно, чтобы ни капли жидкости не выплеснулась на пол, опустил его в ящик смерти. Мгновение спустя всё было кончено. И тело Ван Алистера, и губительная жидкость бесследно исчезли, и в стеклянном гробу осталась лишь рассыпь тонкого белого пепла. Пока я стоял, оцепенело глядя на дело своих рук, припадок безумия миновал, и я оказался лицом к лицу с простым и непреложным фактом. Я убил человека. Мной овладело неестественное спокойствие». Я знал, против меня нет ни единой улики, если не считать того обстоятельства, что я последний виделся с профессором наедине. Ведь от него ничего не осталось, кроме пригоршни пепла. Я надел пальто и шляпу, сказал дворецкому, что профессор велел не беспокоить его и что я ухожу на весь вечер. Едва я вышел за порог, самообладание покинуло меня. Не помню, куда я направился. Помню только, что бесцельно бродил по улицам, пока вдруг не оказался у твоего дома. Прек, мне нужно было поговорить с кем-нибудь, облегчить истерзанную душу. Я знал, что могу доверять тебе, старина, и потому рассказал тебе сейчас всё как на духу. Вот он я. Поступай со мной, как сочтёшь нужным. Жизнь потеряла для меня всякий смысл теперь, когда Марджори Она умерла. Голос Брюса задрожал от горя и присякся, когда он произнёс имя своей возлюбленной. Я подался вперёд через стол и пытливо заглянул в глаза раздавленному отчаянием бедолаге, бессильно сгорбившемуся в кресле. Потом я встал, надел пальто и шляпу и вновь подошёл к Брюсу, который теперь обхватил голову руками и сотрясался всем телом от беззвучных рыданий. Брюс. Малкольм Брюс поднял на меня глаза. Брюс, послушай меня. Ты уверен, что Марджери Парди умерла? Уверен ли я? Он резко выпрямился в кресле и уставился на меня широко раскрытыми глазами, когда смысл вопроса дошёл до него. Вот именно, продолжал я. Ты абсолютно уверен, что в банке находился пепел именно Марджеры Парди? Но ведь я Послушай, Прэк, к чему ты клонишь? Значит, ты не уверен? Ты увидел на кресле пальто и шляпу девушки и в своём взвинченном состоянии сделал поспешные выводы. Это пепел пропавшей девушки? Профессор испытал на ней свой кошмарный препарат и всё такое прочее. Сам Ван Алистер говорил тебе хоть что-нибудь? Не, не помню. Я же сказал, я впал в нистовство, в совершенно безумие. Тогда вставай и пойдём со мной. Если Марджери жива, она наверняка находится где-то в доме, а если она там, мы непременно найдём её. На улице мы поймали такси, и через несколько минут дворецкий впустил нас в дом Ван Алистера. Брюс отпер лабораторию своим ключом. Двери рабочего кабинета профессора по-прежнему были приоткрыты. Я обвёл внимательным взглядом помещение и увидел слева, возле окна, ещё одну дверь. Я быстро подошёл к ней и подёргал ручку, однако безрезультатно. Куда ведёт эта дверь? Там просто кладовка, где профессор хранит химическую аппаратуру. Всё равно надо её открыть, твёрдо сказал я. Отступив на пару шагов назад, я со всей мочи прицельно ударил ногой в дверь. Потом ещё раз, ещё! И наконец вышиб замок. Брюс, неся на раздельном криком, бросился в глубину кладовой к огромному сундуку красного дерева. Выбрав один из ключей в связке, он ототкнул замок и трясущимися руками откинул крышку. Она здесь, прек! Скорее вынесем её на воздух. Мы вдвоём перенесли недвижное тело в лабораторию. Брюс торопливо приготовил какую-то микстуру, которую влил девушке в рот. После второй дозы она медленно открыла глаза и недоумённо осмотрелась по сторонам. Потом её взгляд остановился на Брюсе, и глаза вспыхнули радостью узнавания. Чуть позже, отдышавшись от страстных объятий с вновь обретённым возлюбленным, девушка поведала нам свою историю. Вскоре после того, как Малкольм вышел в аптеку, профессор попросил меня зайти к нему. Поскольку он часто посылал меня в город с разными поручениями, я ничего не заподозрила и, чтобы сэкономить время, прихватила с собой пальто и шляпу. Затворив за мной двери кабинета, он неожиданно набросился на меня сзади, повалил на пол и связал по рукам и ногам. Затыкать мне рот не было необходимости, ведь лаборатория звуконепроницаема. Потом Он привел огромного Ньюфаундленда, не везде раздобытого, и на моих глазах превратил пса в пепел, а пепел сыпал в стеклянную банку, стоявшую на табурете. Затем Ван Алистер отправился в кладовую, и из сундука, где вы нашли меня, вытащил стеклянный гроб. По крайней мере, мне, пораженный диким ужасом, этот ящик показался именно гробом. Он приготовил достаточное количество своего кошмарного препарата, чтобы наполнить ящик почти до краев. И далее... Он заявил мне, что теперь осталось только одно провести эксперимент на человеческом существе. Марджори содрогнулась при этом воспоминании. Безумец разразился пространной речью о том, сколь великая честь для любого человека пожертвовать жизнью во имя науки, а потом хладнокровно сообщил, что в качестве объекта эксперимента он выбрал Тебя, Малкольм, а мне отведена роль наблюдателя. Я лишилась чувств. «Видимо, профессор опасался, как бы в лабораторию не вошел кто посторонний, ибо очнулась я уже в сундуке, где вы меня и нашли. Духотища там была страшная. С каждой минутой дышать становилось все труднее и труднее. Я думала о тебе, Малкольм. Думала о чудесных счастливых часах, что мы провели вместе в последние несколько дней. Я не представляла, как я буду жить без тебя. Я даже молилась, чтобы он убил и меня тоже. Губы у меня запеклись, в горле пересохло, и я провалилась в беспамятство». Очнулась я уже здесь, рядом с тобой, Малкольм. Голос Марджери упал до хриплого, нервного шёпота. А где? Где профессор? Брюс молча провёл девушку в рабочий кабинет Ван Алистера. При виде стеклянного гроба она сильно вздрогнула, по-прежнему не произнося ни слова. Брюс подошёл к гробу. Зачерпнул пригоршню тонкого белого пепла и медленно пропустил его сквозь пальцы. Говард Филип Славкрафт, Клифорд Мартин, Эдди Младший. Пепел. Рассказ читал Роман Панков.